Утром Учитель сказал Если утром познаешь правильный путь Вечером можно умереть Конфуций, беседы и суждения Эйнштейновский экватор Мне нужно признаться вам кое в чем важным — сказал Дин и жене, и дочери. «Моя голова почти полностью занята физикой. Для вас обеих мне удалось сохранить лишь маленький уголок. Больно говорить такое, но я ничего не могу с этим поделать». «Ты уже говорил это», — ответила его жена Фан Линь. «Раз двести». «Ага», — подхватила их десятилетняя дочь Вэнь-Вэнь. «Может, и не двести, но сто раз точно». «Но вы ни разу не поняли моих слов по-настоящему. Ни ты, ни ты», — сказал Дин И, покачав головой. «Вы совершенно не знаете физику». «Вот и отлично», — со смехом откликнулась Фан Линь. «Мне достаточно того, что ты не увлечён другой женщиной, а до прочего мне дела нет». Этот разговор происходил, когда они втроём ехали в маленькой закрытой капсуле, которая со скоростью всего 500 км в час мчалась по стальной трубе диаметром 5 метров. Длина трубы составляла почти 30 тысяч километров, и она опоясывала всю планету по 45-й параллели северной широты. Тележка была самоходной, но сквозь её прозрачное днище, борта и крышу не было видно ничего похожего на двигатель а впереди и позади тянулась прямая на вид, словно по струнке вытянутая стальная труба. Тележка летела внутри неё, как пуля в стволе винтовки, хотя у этой винтовки не было ни спускового крючка, ни приклада. Впереди труба, острая как игла, сходилась в какой-то бесконечно далёкой неподвижной точке. Если б не змеившиеся вдоль стенки трубы, скользящие мимо подобно бурным водным потокам, Движение не ощущалось бы вообще. Когда тележка изредка останавливалась, становилось видно, что на стенах через равные промежутки выпирают какие-то обручи, а между ними расположено бесчисленное множество каких-то устройств. На полной скорости всё это сливалось в размытую пелену, в которой было совершенно невозможно рассмотреть какие-либо подробности. Дим И. пояснил жене и дочери, что эти обручи составляли электрическую обмотку, которая с применением сверхпроводимости создавала сильнейшее магнитное поле, а непрерывно тянувшаяся за бортом тележки тонкая труба представляла собой канал для разгона частиц. Они ехали внутри самого большого в истории человечества ускорителя элементарных частиц, который опоясывал планету и поэтому получил название Эйнштейновский экватор. Физики были уверены, что с его помощью осуществят сокровенную мечту всех великих учёных, создадут великую единую теорию Вселенной. Капсула предназначалась для того, чтобы перевозить технический персонал — занимающийся обслуживанием и ремонтом оборудования ускорителя. Но сегодня Дин И воспользовался ею, чтобы устроить своей семье кругосветное путешествие. Он давно уже обещал жене и дочери, но те совершенно не верили, что обещанное когда-нибудь исполнится. В этом путешествии они на протяжении 60 часов не видели ничего, кроме прямой стальной трубы. Но Фань Линь и вэнь и это устроило — Они были счастливы, что семья в кои-то веки проведёт вместе сравнительно продолжительное время. К тому же поездка получилась вовсе не скучной. Время от времени Дин И. указывал на стенки трубы и говорил Вэнь-Вэнь. «Сейчас мы проезжаем Монголию. Видишь степи с буйной травой? Смотри, стада овец. Сейчас на юге останется Япония, мы проезжаем мимо самой северной её оконечности». А на севере солнце освещает заснеженные вершины Кунашира. Это уже Россия. Теперь мы находимся глубоко на дне Тихого океана. Здесь так темно, что просто ничего нельзя увидеть. Хотя постой. Всё же и есть несколько бликов тёмно-красного света. Ах да, теперь хорошо видно, что на дне океана находится вулкан. Вытекающая из него магма остывает так быстро, что едва успевает засветиться багровым заревом, и тут же гаснет, словно огоньки перебегают по большому костру на дне океана. Вень-вень, вот так рождаются новые континенты. И так далее. Позже они миновали Соединённые Штаты, проскользнули через Атлантический океан и Францию на Европейский материк, проехали мимо Италии, оставили на юге Балканы и оказались в России откуда через Каспийское море попали в Азию. Проехали Казахстан и вернулись в Китай. Это был уже заключительный этап путешествия, возвращение к отправной точке Эйнштейновского экватора в пустыне Такломакан, во Всемирный центр ядерных исследований, где и находился главный центр управления ускорителем частиц. Когда Дин И. и его семья вышли из здания центра, на улице было темно. Под звёздами в тишине раскинулась пустыня, оказавшаяся бескрайней. Мир был прост, но в то же время непостижимо сложен. «Ну вот», — сказал Дин и жене с дочерью, и в его голосе почему-то звучало волнение. «Мы, три фундаментальные частицы, завершили эксперимент с ускорителем на Эйнштейновском экваторе». «Папа!» «А сколько времени требуется настоящим частицам, чтобы так же пролететь по большой трубе, как мы сейчас?» Вэнь-Вэнь повернулась и указала на трубу ускорителя, тянущуюся от центра управления до горизонта на восток и запад. «Завтра ускоритель впервые заработает с самыми тяжелыми частицами, каждая из которых получит толчок с силой ядерного взрыва», — ответил Дин И. Они разгонятся почти до скорости света. При такой скорости каждой из запущенных частиц потребуется всего лишь десятая доля секунды, чтобы пройти круг, на который мы потратили более двух суток. «Только не воображай, что ты выполнил обещание, которое давал нам», — вмешалась его жена Фан Линь. «Это никак нельзя назвать кругосветным путешествием». «Мама права», — согласилась вэнь, -Вэнь. папа «Когда у тебя снова появится время, ты должен провести нас снаружи этой трубы, чтобы мы увидели всё, о чём ты рассказывал, когда ехали. Вот это будет настоящее кругосветное путешествие!» «Ох, в этом нет никакой необходимости», — ответил дочери Дин И, сделал паузу и продолжил с чувством. «Для человека, обладающего воображением, такого путешествия более чем достаточно». Ты ведь на самом деле видела всё то, что находилось за стенами трубы, только в воображении. Запомни, истинную красоту видишь не глазами, а только воображением. Это совсем не то, что океаны или цветы или леса. У неё нет цвета и формы. Ты можешь мысленно объять всю Вселенную, забавляться с ней, как с игрушкой, но только с помощью воображения и математики». Только так можно увидеть эту красоту. Дин И не поехал домой с женой и дочерью. Проводив их, он вернулся в центр управления. Ночью там оставались всего несколько дежурных, и сейчас, когда завершились строительство и двухлетняя отладка аппаратуры, в здании и во всей округе стояла полная тишина. Дин И поднялся на верхний этаж и вышел на крышу. Оттуда он смотрел на трубу ускорителя, которая как будто отмеряла сегмент земного шара. И ему казалось, что звёзды — это глаза, и все эти глаза пристально разглядывают проложенную по земле линию. Немного постояв там, Дины спустился в свой кабинет, лёг на диван и уснул. То, что он увидел, не могло присниться никому, кроме физика. Он сидел в тележке в начальной точке Эйнштейновского экватора. Вот она тронулась с места, и Дин И почувствовал неимоверную мощность ускорителя. Он несся вдоль 45-й параллели, оборот за оборотом, как шарик в колесе рулетки. Когда он разогнался до около световой скорости, масса его тела резко увеличилась, и оно превратилось в твердый кусок металла. Он осознавал, что в теле содержится сила, способная создавать миры, и исполнился наслаждением Бога-творца. На последнем витке его увлекло на боковую дорогу и унесло в незнакомое место, где была лишь пустота. Он увидел цвет пустоты, ни черный, ни белый, но поистине бесцветный, хотя и непрозрачный. Здесь сами пространство и время ожидали сотворения, осуществить которое предстояло ему. Дин-И увидел перед собой маленькую чёрную точку. Она стремительно увеличилась, и он смог разглядеть, что это ещё одна капсула, а внутри ещё один Дин-И. Собственной персоной. Капсулы сблизились и столкнулись со скоростью света, затем исчезли, оставив только безразмерную сингулярность посреди пустоты. Это семя всего сущего взорвалось, превратившись в быстро расширяющийся высокоэнергетический огненный шар. Красный свет постепенно угасал, растекался, превращаясь из пылающей точки в бесконечную Вселенную. Энергия охлаждалась в небе, как снег. Сначала возникло тонкое облако туманностей, а затем образовались неподвижные звезды, их скопления, галактики — В этой новой вселенной Дин И обладал квантованным «я». Он мог за мгновение перепрыгивать с одного конца вселенной на другой. Вернее, даже не перепрыгивать, а скорее существовать во всех точках вселенной одновременно. Он был подобен безграничному туману, пропитывающему космос. Внутри тела разгоралась серебряная пустыня неподвижных звезд. Он был везде, даже когда его не было нигде. Он знал, что все его существование — всего лишь иллюзия вероятности. Его дух, имеющий бесконечное количество воплощений, появляющийся в бытие и исчезающий из него, просматривающий всю Вселенную в поисках самого себя, конденсирующегося в плотное тело. Видение появилось уже во время его поисков. Оно воплотилось в образе пары глаз, парящих в космосе за серебряной завесой звездных скоплений. Глаза были наделены красотой и длинными ресницами Фан и живым духом Вэнь-Вэнь. Эти глаза вглядывались в бескрайнюю даль, но так и не смогли уловить квантованное Я-Дин-И. Волновая функция дрожала, как ветерок над Безмятежным озером, но не могла достичь бытия и как раз в тот момент когда дин и готов был распроститься с надеждой, бесконечная россыпь звезд всё же начала сливаться воедино закружились и стали разбухать туманности затем всё стихло Звезды Вселенной образовали единый глаз, глаз шириной в миллиард световых лет, похожий на узор из алмазной пыли, рассыпанный по бархату. Он уставился на один «и», и в следующий миг волновая функция схлопнулась, как видеозапись фейерверка, прокрученная задом наперёд. Квантованное существование Дин-И наконец материализовалось в какой-то крошечной, незначительной точке Вселенной. Он открыл глаза и вернулся к реальности. Его тряс за плечо главный инженер Центра управления, а вокруг стояли ещё несколько физиков и инженеров. Все смотрели на него так, будто на диване лежал не Дин-И, а какое-то ужасное чудовище. «Что случилось? Неужели я проспал?» Дин И взглянул в окно и увидел, что, хотя небо и просветлело, солнце ещё не взошло. «Нет», — ответил главный инженер, — «но случилось э, нечто непонятное». Лишь тогда Дин И понял, что причиной всеобщего изумления является не он, а нечто иное. Главный инженер повёл его к окну. Но Дин-И едва успел сделать два шага, как кто-то цепко взял его за локоть и остановил. Обернувшись, Дин-И увидел, что это Мацуда Сеичи, японский физик, недавно награждённый Нобелевской премией. «Доктор Дин», — сказал Мацуда, — «вы сейчас увидите нечто такое, что может чрезмерно сильно повлиять на неподготовленного человека». Я не стал бы придавать слишком большого значения конкретике. Несомненно, в данную минуту мы все видим сон или галлюцинируем». Мацуда был очень бледен. Дин И ощущал, что пальцы, держащие его за локоть, дрожат. «Но я сам только что видел сон», — пробормотал Дин И. «Что случилось?» Все так и стояли с растерянными лицами, и никто не ответил на его вопрос. Главный инженер снова подтолкнул Дин И к окну. Он выглянул и действительно усомнился в своем рассудке. Реальность, явившаяся его взгляду, оказалась еще более странной, чем недавнее сновидение. В предутренних сумерках он увидел... Там, где ещё вчера находилась хорошо знакомая снаружи изнутри труба ускорителя, разрезавшая пустыню пополам, протянулась лента зелёной травы. «Да-да, зелёной травы от восточного до западного горизонта!» «А теперь посмотрите на пункт управления!» — воскликнул главный инженер. Дин И пошёл за ним и получил ещё одно сильнейшее потрясение — В просторном помещении ничего не было. Все оборудование исчезло без следа. Зато там тоже выросла трава, прямо из антистатического покрытия пола. Дин И как безумный выбежал из центра управления, обогнул здание, выскочил на полосу травы и уставился на восток, туда, где она исчезала из вида и где вот-вот должно было взойти солнце. В холодном утреннем воздухе пустыни из его рта вырывались облачка пара. «А что с остальными частями ускорителя?» — срывающимся голосом спросил он у главного инженера. «Они полностью исчезли. Все, что было над землей, под землей и на дне океана». «И превратились в траву «Э-э-э, насколько я знаю, нет». Трава лишь в той части, где ускоритель проходил по пустыне. В других местах просто ничего не осталось. На земной поверхности и морском дне остались только опорные сооружения, а под землей пустой тоннель». Дин и наклонился и сорвал травинку. Она показалась бы ничем не примечательной в любом другом месте, но не здесь поскольку совершенно не походило на суккуленты или тамориски, приспособленные к засушливым условиям пустыни, а напротив хрустела от сочности, её просто переполняла влага. Такое растение могло расти только на юге, в ровном тёплом климате и при большом количестве осадков. Дин И размял травинку пальцами, кожа окрасилась зеленью, разлился слабый чистый травяной запах. Дин И долго смотрел на руки, затем, наконец, сказал. «Это действительно похоже на сон», но ему ответил голос Востока. «Нет, это действительность». Вакуумный распад В конце заросшей зелёной травой дороги из-за горизонта вылезла уже половина солнечного диска. Его свет бил прямо в глаза. По траве к людям приближался незнакомец, как будто прямо из солнца. Сначала был виден лишь силуэт, контуры которого размывались ярким светом, из-за чего фигура казалась нереальной. Но когда он подошёл ближе, все увидели, что это мужчина, одетый в чёрные брюки и белую рубашку, но без галстука. Он ещё приблизился, и стало видно его лицо со смешанными азиатскими и европейскими чертами. В этом регионе такие лица встречались не так уж редко, но никто бы не спутал этого человека с местным жителем. Его черты были как будто слишком правильными, лицо казалось не настоящим, а словно нарисованным для иллюстрации типичного человека на каком-нибудь уличном стенде. Когда же он подошёл ещё ближе, стало ясно, что он вообще не от мира сего, потому что он не шёл. Его ноги висели неподвижно, как две авторучки, а подошвы ботинок проплывали, не касаясь травы. На расстоянии двух или трёх метров от группы людей он остановился. «Приветствую всех. Я принял эту внешнюю форму, чтобы нам было удобнее общаться». Я старался как мог изобразить человеческую фигуру и искренне надеюсь, что результат вас устроит». Человек говорил по-английски, и его голос, как и лицо, ощущался совершенно стандартным и не имел каких-либо заметных особенностей. Э, «Кто вы такой?» — спросил кто-то. «Я инспектор по предотвращению опасных ситуаций в этой вселенной». «Этой вселенной» — физики сразу выхватили два главных слова из всего, что было сказано. «Вы имеете какое-то отношение к исчезновению ускорителя?» — спросил главный инженер. «Да. Минувшей ночью я испарил вашу аппаратуру, поскольку намеченный вами эксперимент необходимо было предотвратить. Для возмещения я посеял эту траву, которая быстро растет в пустыне». «Но э, почему?» «Ваш ускоритель, если вывести его на максимальную мощность, способен разогнать частицы до энергии в 10 в 20 степени гигаэлектрон-вольт, что сопоставимо с большим взрывом. А это могло повлечь за собой гибель всей Вселенной». «Каким образом?» «Через вакуумный распад». Услышав ответ, главный инженер повернулся и посмотрел на физиков, стоявших рядом с ним. Они молчали, лишь нахмурили брови, обдумывая сказанное. «Вам требуется более подробное объяснение», — спросил инспектор по опасностям. «Не нужно. В этом нет необходимости», — сказал Дин И, слегка покачав головой. Физики ожидали, что инспектор по опасностям обратится к каким-либо концепциям слишком сложным для понимания людьми, но, к их удивлению, он сослался на идею, высказанную еще в 1980-х годах. Просто в то время большинство сочли, что это лишь очередная умозрительная гипотеза, не имеющая никакого отношения к реальности. И, как обычно бывает, с подобными идеями ее почти забыли. Концепция вакуумного распада впервые была обнародована в 1980 году в статье Сидни Колмана и Фрэнка де Лучча в журнале Theoretical Physics под названием «Гравитационные эффекты и их связь с вакуумным распадом». Ещё раньше Пол Дирак предположил, что в нашей Вселенной то, что принято называть вакуумом, может быть ложным вакуумом, где в якобы пустом пространстве – В невообразимо коротких временных масштабах возникают и исчезают фантомы подобные виртуальные частицы. В каждой из бесчисленных точек быстрее мгновение о и совершаются драмы созидания и разрушения, а значит то, что мы именуем вакуумом, на самом деле является кипящим морем частиц. Из этого следовало, что вакуум на самом деле имеет некий энергетический уровень. Колман и Де Лучия сделали весомый вклад в эту гипотезу, предположив, что определенные высокоэнергетические процессы могут приводить к другому вакуумному состоянию, находящемуся вне уровня энергии нынешнего универсального вакуума. Таким образом, можно получить истинный вакуум нулевого энергетического уровня. Сначала такой вакуум может быть ограничен объемом размером всего в один атом, но стоит ему возникнуть, как вакуум с более высокой энергией, соседствующий с вакуумом более низкого уровня, опустится до его уровня и так далее. В этом процессе объем низкоэнергетического вакуума будет быстро расширяться сферически. Скорость расширения сферы через короткое время достигнет световой, и все протоны и нейтроны в объеме сферы мгновенно распадутся, и вся материя в мире испариться. Расширяясь со скоростью света, сфера вакуума с нулевой энергией за 0,03 секунды уничтожит Землю. Через пять часов исчезнет Солнечная система. Еще через четыре года погибнет ближайшая звездная система, а через сто тысяч лет вся галактика Млечный Путь. Ничто не может остановить расширение сферы, поэтому через некоторое время от Вселенной ничего не останется», сказал инспектор, и его слова почти точно совпали с мыслями физиков. «Неужели он еще и мысли читает?» Инспектор по опасностям распахнул руки, будто для объятия. «Если рассматривать нашу Вселенную как широкое море, то мы — рыбы в нем». Бескрайнее море, окружающее нас, настолько прозрачно, что мы забываем о его существовании. Но я должен вам сказать, это не морская вода. Это жидкий динамит. Одна единственная искра может породить ад, который уничтожит всё. Моя работа как ответственного за ликвидацию опасностей, которые угрожают Вселенной, заключается в том, чтобы гасить все потенциальные искры. «Могу поручиться, что это нелегко», — сказал Дин И. «Как-никак, радиус нашей Вселенной — 20 миллиардов световых лет, а это наверняка большое расстояние даже для такой высокоразвитой цивилизации, как ваша». Инспектор по опасностям улыбнулся, впервые после своего появления. И эта улыбка тоже не имела никаких индивидуальных особенностей. «Это не так сложно, как вы думаете. Вы ведь уже понимаете, что нынешняя наша Вселенная — это всего лишь тлеющие угли Большого Взрыва. Звезды и галактики — не более чем рассеянный пепел, в котором все еще сохраняется некоторое количество тепла. Видите ли... У этой Вселенной низкая базовая энергия, а звездные системы с высокой энергией, которые вы видите сейчас, существовали только в далеком прошлом. В современной естественной Вселенной даже процессы с самой высокой энергией, например, выброс больших масс в черные дыры, намного порядков меньше, чем при большом взрыве. В нынешней Вселенной единственный шанс для энергетического процесса на уровне Большого Взрыва исходит от разумных цивилизаций, азартно следующих высшие тайны мироздания. Концентрируя большое количество энергии, они способны создать такой уровень мощности в микрокосмических точках. Следовательно, нам остается только внимательно наблюдать за всеми цивилизованными мирами во Вселенной. «И давно ли вы наблюдаете за землянами?» — спросил Мацуда. «Наверное, с тех пор, как Макс Планк опубликовал свои работы?» Инспектор покачал головой. «Значит, со времён Ньютона?» «Тоже нет. Но ведь не с эпохи Аристотеля». «Вы не угадали», — ответил инспектор. «Вселенская система агентств по предотвращению опасных ситуаций работает по-другому». Повсюду, где появляется жизнь, мы расставляем множество датчиков. Когда та или иная цивилизация достигает возможности осуществить энергетический процесс, сопоставимый с мощностью большого взрыва, датчики передают сигнал. Тогда инспектор, в данном случае я, лично отправляется и выясняет, как обстоят дела». Но мы вмешиваемся лишь в тех случаях, когда цивилизация действительно намерена осуществить действия с энергиями масштаба большого взрыва. Над головой инспектора появился чёрный квадрат со стороной порядка двух метров. Не просто чёрный, а такой глубокой черноты, что казался дырой, уводящей прочь из реальности. Через несколько секунд в черноте проявились немного размытые очертания голубого шара. Инспектор указал рукой на квадрат и пояснил. «Такое изображение поступает с датчиков, установленных на вашей планете». «И когда же эти датчики появились здесь?» — спросил кто-то. «Согласно принятой у вас геологической хронологии, в каменно-угольном периоде Палеозойской эры». «Полео... что?» «Да ведь это было триста миллионов лет назад!» — раздались удивлённые голоса. «Не может быть, чтоб так давно!» — с благоговейным недоверием воскликнул главный инженер. «Давно, говорите? Вообще-то даже слишком поздно. Знаете, впервые попав на Землю во время вашего каменно-угольного периода...» Мы увидели суперконтинент Гондвану, в первобытных болотах и лесах которого ползали большие и маленькие земноводные. И уже тогда нас, по вашему выражению, от тревоги бросило в холодный пот. Земля, несомненно, обладала большим потенциалом для возникновения технологической цивилизации, и датчики следовало бы установить еще в Силурийском или даже в Ордовикском периоде. Изображение планеты увеличилось, заполнив собой весь квадрат. По шару поползли, перемещаясь в континенты. Смотревшим во все глаза ученым, показалось, что они сами проводят инспекцию мира, перспективного в плане развития разума. А инспектор по вселенской безопасности продолжал. «Сейчас вы увидите материалы, снятые в плейстоценовую эпоху. 370 тысяч лет назад» то есть практически вчера. Передвижение частей суши по сфере прекратилось, и на середине экрана возникла Африка, находившаяся на ночной стороне планеты и похожая на чернильно-черную заплатку на фоне более светлых океанов. Что-то зацепило внимание датчика Изображение стало увеличиваться, и Африка предстала уже в более детализированном виде, быстро заполняя экран, как будто наблюдатель стремительно приближался к поверхности планеты. Чернота сменилась резкими цветовыми контрастами, где белым выделялись пятна снега, скопившегося с 4 ледникового периода, а более темные участки оставались расплывчатыми и неясными, и можно было только догадываться, что это леса или разбросанные по равнинам скалы. Между тем, изображение в поле объектива продолжало увеличиваться, пока экран не заполнила заснеженная равнина, полностью окрасив квадрат дисплея в один цвет, серовато-белый с темно-синим отливом, каким бывает снег на земле ночью. Затем стало можно разглядеть на заснеженной равнине черные пятна, быстро превращающиеся в человеческие фигуры. А потом стало видно, что все люди очень сутулы, а плечи у них прикрыты длинными шкурами, развивающимися на ветру. Изображение снова сместилось, и экран заполнило обращенное к небу лицо человека. При слабом отсвете уже ушедшего за горизонт солнца невозможно было разглядеть черты лица, но все же удалось различить сильно выступающие надбровные дуги, выпирающие скулы и длинные тонкие губы. Объектив продолжал увеличивать изображение, пока не стало казаться, что дальше уже некуда. На экране теперь была лишь пара глубоко посаженных глаз, зрачки которых, сливающиеся с темными радужками, были усыпаны серебристыми светящимися точками. Это были звезды, отражавшиеся в глазах первобытного человека». Изображение застыло, и прозвучал резкий сигнал тревоги. Инспектор пояснил, что это системное предупреждение. «О чем же она предупреждала?» — спросил, не понимая главный инженер. Порог для предупреждения был достигнут, когда этот абориген посмотрел на звездное небо, ибо таким образом он проявил любопытство по поводу Вселенной. К тому времени в разных точках произошло уже девять таких критически важных событий. Это десятое, то есть набралось количество проявлений, после которых системное предупреждение включается автоматически. Ну если я не ошибаюсь, вы только что сказали, что датчик выдает предупреждение только когда появляется цивилизация, способная генерировать уровни мощности, сопоставимые с теми, что были при сотворении Вселенной. То, что вы сейчас видите, как раз и есть именно такая цивилизация. Все уставились на него в полном недоумении. Инспектор улыбнулся своей безэмоциональной улыбкой. Неужели так трудно понять? Как только жизнь обретает разум, способный осознать существование тайн Вселенной, до попыток разгадать эти тайны остается лишь один шаг — Видя, что его все же не понимают, он добавил. Например, жизни на этой планете потребовалось 400 миллионов лет, чтобы впервые осознать, что тайны Вселенной существуют. С тех пор прошло всего 400 тысяч лет, а вы уже построили свой Эйнштейновский экватор, и самая ускоренная фаза этого развития заняла менее 500 лет. Можно сказать, что в ту минуту, когда первобытный человек взглянул на Вселенную, Он увидел сокровище. А на протяжении того периода, который вы отводите для человеческой цивилизации, он всего лишь наклонялся, чтобы поднять находку». Дин И. медленно кивнул, начиная понимать. «Когда вы так все поворачиваете, получается, что тот парень, что засмотрелся на звезды, был величайшим из людей». Именно по этой причине я прибыл в ваш мир и установил наблюдение за развитием вашей цивилизации, продолжил инспектор, не отвечая на эту реплику. Так и вы могли бы смотреть на ребенка, играющего с огнем. Освещенный огнем костра, окружающая вселенная завораживает ребенка. Но ведь ребенок может не уследить за пламенем. Тогда вселенной грозит опасность сгореть дотла. Дин И глубоко задумался, а потом поднял глаза и задал вопрос, который станет самым важным в истории науки человечества. «То есть вы хотите сказать, что мы так и не сможем построить великую единую теорию Вселенной и никогда не проникнем в высшие тайны природы?» При этих словах все ученые вопросительно уставились на инспектора вселенской безопасности, словно души, ожидающие окончательного приговора у входа в загробное царство. «Жизнь мудрецов полна трагедий, и это только одна из них», — высокопарно ответил тот. «И как же высокоразвитые цивилизации, такие как ваша, смиряются с этим?» Дрожащим голосом спросил Мацуда. «О, мы поистине удачливые дети Вселенной. У нас есть единая теория». В сердцах успевших отчаяться учёных снова вспыхнули искры надежды. Дин И вдруг подумал о другой ужасной возможности. «Вы имеете в виду, что вакуумный распад уже где-то случался?» Инспектор покачал головой. «Для получения единой теории мы использовали другой метод, о котором сейчас нельзя говорить, хотя со временем я смогу в подробностях объяснить его вам». «Но можем ли мы повторить ваш путь исследования?» Инспектор снова покачал головой. «Нет, время этого метода прошло, и повторить его не в состоянии ни одна цивилизации во Вселенной». «Что ж, в таком случае раскройте нам, людям, единую теорию Вселенной!» И опять инспектор покачал головой. «Умоляем! Это очень важно для нас! Нет, для нас это самое важное! Это всё!» Дин И метнулся вперёд и хотел обнять инспектора, но его руки прошли сквозь фигуру, не ощутив ровным счётом ничего. Директива о защите знаний категорически запрещает это. Директива о защите знаний? Это наиглавнейшее правило, касающееся взаимоотношений цивилизованных миров во Вселенной. Более развитым цивилизациям запрещается передавать знания цивилизации более низкого уровня. Мы называем такое поведение «сливом знаний». Цивилизации более низкого уровня могут получить знания только путем самостоятельных исследований. «Но это же нерационально!» — с раздражением воскликнул Дин И. «Лучше бы вы объяснили единую теорию всем цивилизациям, стремящимся к глубочайшим тайнам Вселенной, чтобы они не пытались добраться до них с помощью экспериментов с высокими энергиями. Ведь тогда Вселенной будет угрожать куда меньше опасностей». Ваш подход слишком упрощен. Единая теория описывает только одну — эту Вселенную. Но создав теорию, вы узнаете, что существует бесчисленное множество других Вселенных, и тогда будете стремиться к транс-единой теории, позволяющей постичь их все. Кроме того, Великая Единая Теория откроет вам знания для создания технологий, с помощью которых можно генерировать процессы с еще более высокой энергией. Обладатели этих технологий обязательно применили бы их, чтобы попытаться проложить туннель через барьеры между различными Вселенными. Но в вакуумных энергиях Вселенных существуют различия, И такие действия тоже привели бы к распаду вакуума, одновременно уничтожив обе вселенной, а может быть и больше. Слив знаний также оказал бы прямое негативное влияние и вызвал бы катастрофы в низшей цивилизации, по причинам, которые вы в настоящее время понять не можете». Следовательно, директиву о защите знаний нельзя нарушать никогда и ни при каких условиях. То, что в этой директиве называется знанием, подразумевает не только глубокие тайны Вселенной, но также относится ко всему, что вам в настоящее время неизвестно. Это касается знаний любого уровня. Допустим, что люди до сих пор не знают трех законов Ньютона или математического анализа. Я точно так же не имел бы права открыть вам эти знания. Ученые замолчали. Им показалось, будто солнце, только-только полностью поднявшееся из-за горизонта, вдруг кануло во тьму. Вселенная в одно мгновение предстала для них грандиозной трагедией, глубину которой они не смогли осознать сразу, но ей предстояло сопровождать их всю оставшуюся жизнь. И эта жизнь не только превратится в пытку, но попросту утратит всякий смысл. Ошеломленный Мацуда сел на траву и произнёс фразу, которая позднее войдет в историю. «Стоит ли моему сердцу биться и дальше, если Вселенную все равно невозможно познать?» Эти слова точно передали чувство всех находившихся здесь физиков, которые стояли с буквально остекленевшими глазами. Казалось, им хотелось плакать, но никому не удавалось выдавить ни слезинки. Пауза затянулась, но в конце концов молчание прервал Дин И. «Придумал! Я нашёл способ узнать великую единую теорию без нарушения директивы о защите знаний!» «Давайте послушаем ваше предложение», — сказал кивнув инспектор. «Вы открываете мне главную тайну Вселенной, а потом уничтожаете меня». «Я дам вам три дня на размышления», — без удивления или малейшего колебания ответил инспектор по предотвращению опасных ситуаций. «Вы хотите сказать, что согласны?» — радостно воскликнул Дин И. Инспектор утвердительно кивнул. Алтарь истины. Как правильно назвать огромное полусферическое тело, 50 метров в диаметре, обращённое плоской поверхностью вверх и опирающееся на закруглённую часть, издалека похожее на перевёрнутый вверх ногами бархан? Инспектор по предотвращению опасных ситуаций во Вселенной соорудил эту полусферу, каким-то образом устроив огромный торнадо посреди пустыни. Вихрь поднял высоченный столб песка, который собрался в такую неестественную фигуру. Никто не знал, что сделал пришелец, чтобы придать огромной массе песка такую точную форму и такую прочность, что она не рассыпалась и удерживалась в этом неустойчивом положении, Невзирая даже на то, что порывы ветра, проносившиеся над пустыней, ощутимо покачивали её. Инспектор пояснил, что в его мире, в древности, такое полушарие служило алтарём. Когда-то, почти на заре цивилизации, учёные собирались на таких алтарях, чтобы обсуждать тайны Вселенной. Из-за неустойчивости перевернутой полусферы ученые должны были для каждого точно определять место на алтаре, иначе он наклонялся, и собравшиеся соскальзывали с него. Инспектор не стал углубляться в объяснение насчет значений, скрывающихся за этой формой, но люди предположили, что она могла символизировать неуравновешенное и нестабильное состояние Вселенной. С одной стороны, к верхней грани полусферы подходил длинный пандус, также созданный из песка. В родном мире инспектора в таких постройках не было необходимости, поскольку ещё до обретения всемогущества прозрачные представители его расы имели две пары крыльев и могли просто взлетать на алтарь. Так что пандус инспектор построил специально для людей. Около трехсот ученых решили подняться на алтаристины и отдать жизни в обмен на глубочайшие тайны Вселенной. Тремя днями ранее, почти сразу после того, как Дин И высказал свое предложение, и инспектор по вселенской безопасности согласился с ним, мир потрясли и привели в отчаяние другие события. В течение всего лишь одного дня с такой же просьбой обратились еще несколько сотен человек. Помимо тех, кто участвовал в первой беседе с инспектором, этого хотели другие ученые со всего мира. Сначала только физики, но позже и те, кто не был непосредственно связан с физикой и космологией. Математики, биологи и светило прочих естественных наук, а также экономисты, историки и другие ученые, занимавшиеся науками, вроде бы не имеющими отношения к природе. Все эти люди, стремившиеся обменять свои жизни на познание истины, занимали самые высшие позиции в своих областях, половина из них были лауреатами Нобелевских премий. Желанием возлечь на алтарь истины воспылали чуть ли не все лучшие научные умы человечества. Алтарь истины уже находился не в пустыне, Трава, которую инспектор Вселенской Безопасности посеял три дня назад, когда уничтожил ускоритель, быстро разрослась, полоса стала вдвое шире, и один ее неровный край теперь почти доходил до точки опоры алтаря. На этом газоне собрались более 10 тысяч человек. Помимо ученых, намеревавшихся расстаться с жизнью, и неизбежных репортеров из средств массовой информации по всему миру, здесь были также семьи и друзья ученых. Два дня и две ночи близкие непрерывно умоляли ученых образумиться. Сейчас все они были измучены, их сердца разрывались от боли, но никто не смирился до последней минуты. Им помогали в этом представители чуть ли не всех правительств мира, в том числе более десяти глав государств, прилагавших все силы, чтобы удержать научную элиту своих стран от необратимого шага. «Как тебе взбрело в голову притащить сюда ребёнка?» — испуганно спросил Дин И у Фан Линь. Вэнь-Вэнь сидел рядом с ними на траве и занималась игрушкой, не имея ни малейшего представления о том, что должно произойти. Среди множества мрачных, подавленных лиц только одна она радовалась жизни. «Я хочу, чтобы она видела, как ты умрёшь» холодно сказала Фан Линь, уставившись остановившимся взглядом куда-то вдаль. Её лицо побледнело и осунулось. «Ты думаешь, что её присутствие меня остановит?» «Нисколько не рассчитываю на это. Надеюсь лишь, что таким образом помешаю дочери стать похожей на тебя». «Можешь казнить меня, но ребёнок...» «Никто тебя не казнит, и уж перед нами ты не прикидывайся, будто идёшь на смерть недобровольно. Мы знаем, что ради своей главной мечты ты готов на что угодно!» Дин И посмотрел в глаза жены и сказал, «Линь, если ты сейчас говоришь то, что на самом деле думаешь, значит, ты наконец-то поняла меня по-настоящему!» Я ничего не понимаю, и в сердце у меня ничего не осталось, кроме ненависти. У тебя есть все основания ненавидеть меня. Я ненавижу физику. Но если бы не физика, люди все еще оставались бы примитивными безмозглыми животными, скитались бы по лесам и ютились в пещерах. Но вряд ли их жизнь была бы менее счастливой, чем моя. — Но я-то счастлив, и мне хотелось бы, чтобы ты разделила это счастье со мной. — Пусть его делит с тобой твое дитя, которое сейчас собственными глазами увидит, как отец по собственной воле навсегда покидает ее. По крайней мере, потом, когда вырастет, будет держаться подальше от твоей физики. Какая же это гнусная отрава! — лень Видимо, называя физику отравой, ты хочешь показать, что глубоко проникла в нее. Послушай, за последние два дня ты действительно кое-что узнала. Но если б ты приложила эти усилия раньше, у нас сейчас было бы меньше предметов для спора». Тем временем на алтаре главы государств беседовали с инспектором по предотвращению опасных ситуаций во Вселенной, пытаясь уговорить его отказаться выполнить просьбу великих ученых. Э, «Сэр, вы позволите так обращаться к вам?» — начал президент Соединенных Штатов. «Здесь собрались все лучшие ученые нашего мира. Не может быть, чтобы вы действительно желали уничтожить науку на нашей планете!» «Дело обстоит не столь ужасно, как вам кажется», — ответил инспектор. Очень скоро сформируется новое поколение научной элиты, и, согласно основному инстинкту разумной жизни, возьмется за разгадывание тайн Вселенной. «Да ведь мы тоже разумная жизнь, как и вы! Как же вы можете убивать своих сотоварищей, ученых? Это очень жестоко!» Таково их собственное решение. Они вправе распоряжаться своими жизнями. И, конечно, могут, если считают нужным, обменять их на то, что считают более высоким и важным. «Об этом нам можно и не напоминать», — воскликнул президент России. «Мы, люди, давно привыкли обменивать свои жизни на нечто более высокое. Именно так жертвовали собой более 20 миллионов жителей наших стран во время войн прошлого века. Но в данном случае лишение жизни этих учёных ничего не даст обществу. Лишь сами эти люди получат вожделенные знания и 10 минут жизни, на протяжении которых смогут ими наслаждаться. Они стали рабами своего стремления к абсолютной истине. Вы ведь понимаете, что это так? Насколько я понимаю, они единственные по-настоящему разумные живые существа в этой звездной системе. Главы стран недоуменно переглянулись и, вновь повернувшись к инспектору вселенской безопасности, попросили пояснить его последнее высказывание. Тот воздел руки, будто хотел обнять небосвод. «Ради того, чтобы хотя бы мельком увидеть красоту вселенской гармонии, жизнь — совсем незначительная цена. А ведь, увидев эту красоту, они проживут лишь десять минут». Ради наивысшей красоты можно отдать жизнь даже без отсрочки в десять минут. Главы мировых держав снова переглянулись, криво и горестно усмехаясь. «С развитием цивилизации таких людей будет постепенно становиться все больше и больше», продолжал инспектор, указывая на ученых, собравшихся перед алтарем. «В конце концов, когда человечеству не нужно будет решать проблемы существования, Когда любовь исчезнет, потому что индивидуализация уступит место единению. Когда искусство окончательно угаснет, достигнув последних вершин изысканности и эзотеричности, единственной опорой для цивилизации станет стремление к исключительной красоте Вселенной. Тогда основными ценностями мира станут именно те, к которым эти люди стремятся сейчас». Государственные деятели умолкли было, пытаясь постичь смысл сказанного вселенским инспектором. И вдруг президент Соединённых Штатов расхохотался. Сэр, вы нас всех кину... <клых> Обвели всё человечество вокруг пальца!» Теперь растерялся пришелец. «Я не понимаю...» «Человечество не настолько глупо, как вам кажется», — сказал премьер-министр Японии. «Даже ребёнок мог бы указать на логические противоречия в вашей софистике». Эти слова ещё сильнее озадачили инспектора. «Я не вижу никаких противоречий в том, что только что сказал». Американский президент наконец-то отсмеялся и вернулся к разговору. Через триллион лет нашу Вселенную будет населять бесчисленное множество высокоразвитых цивилизаций. Что ж, если все пойдет так, как вы говорите, и стремление к установлению окончательной истины станет основной ценностью всей Вселенной, то к тому времени все цивилизации Вселенной неизбежно придут к соглашению о том, что необходимо создать трансединую теорию которая будет описывать все Вселенные. Неужели они так же дружно решат не бояться того, что в ходе этих экспериментов уничтожат все сущее, включая себя? Не могли бы вы рассказать нам, как это будет?» Вселенский инспектор долго молчал и разглядывал глав земных государств тяжелым взглядом, от которого по коже бежали мурашки. В конце концов, кто-то из них начал что-то понимать. «Погодите, вы хотите сказать...» Но инспектор вскинул руку, останавливая его, подошёл к краю алтаря истины и произнёс громким и почему-то радостным голосом. «Вы все, конечно, хотите знать, как мы получили великую единую теорию. Что ж, я могу рассказать вам об этом. Давным-давно, как вы говорите, в незапамятные времена...» Наша Вселенная была намного меньше, чем сегодня, но намного горячее. Неподвижные звёзды ещё не появились. Было вещество, которое конденсировалось из энергии и собиралось в туманности, пронизанные красным свечением космоса. В это время появилась жизнь, её разновидность, образовавшаяся из тонких облаков материи, связанных силовыми полями. Тела этих существ выглядели как смерчи в космосе. Жизнь в тех туманностях развивалась стремительно, подобно вспышке, и быстро породила развитую цивилизацию, которая распространилась по всей Вселенной. Когда собственное стремление цивилизации туманностей к высшим истинам Вселенной достигло своего пика, все миры Вселенной согласились провести эксперименты с энергиями уровня Большого Взрыва, чтобы исследовать великую единую теорию — невзирая даже на опасность вакуумного распада. Методы управления материей, которыми пользовались живые туманности, не имели ничего общего с теми, что применяют нынешние формы жизни. Поскольку материи как таковой остро не хватало, они превращали свои собственные тела во что хотели. После того, как было принято окончательное решение, часть обитателей некоторых миров стали быстро превращаться в детали ускорителя. Когда соединились более миллиона таких тел деталей, получился ускоритель частиц, способный достичь энергетических уровней, сопровождавших сотворение Вселенной. Когда ускоритель заработал, среди темно-красных туманностей вспыхнуло кольцо ослепительного голубого света. Они полностью осознавали опасность этого эксперимента. Фиксируя его результаты, они передавали данные с помощью гравитационной волны, направленной наружу. Это была единственная форма, которая могла пронести информацию через события вакуумного распада. Ускоритель некоторое время проработал, и вакуумный распад действительно начался. Низкая энергетическая вакуумная сфера расширялась со скоростью света и в мгновение ока увеличилась с атомарных размеров до астрономических, испарив и полностью уничтожив все внутри. В конце концов, скорость расширения вакуумной сферы обогнала расширение самой Вселенной и по прошествии должного времени та погибла. На протяжении долгого времени во Вселенной не было вообще ничего. Постепенно испарившаяся материя вновь начала конденсироваться. Снова образовались туманности, но Вселенная оставалась безжизненной. И лишь после того, как появились неподвижные звезды и планеты, во Вселенной, наконец, снова проросла жизнь. В те ранние времена гравитационная волна, посланная убившей себя цивилизацией туманности, еще продолжала активно колебаться. После появления твердой материи колебания начали быстро затухать, но незадолго до того, как сигнал полностью заглох, самая ранняя цивилизация, появившаяся во Вселенной, не только перехватила его, но и сумела расшифровать информацию. На основе этих древних экспериментальных данных новая цивилизация получила великую единую теорию. В частности, стало известно, что самые важные данные для построения модели были получены в последнюю десятитысячную долю секунды до распада вакуума. Давайте вернемся к вселенной разумных туманностей. Даже в то время, когда вакуумная сфера расширялась и уничтожала Вселенную, миры за пределами сферы, вернее, за горизонтом событий сферы, не могли ощутить надвигающуюся катастрофу. Таким образом, вплоть до момента образования вакуума, эти миры были полностью сосредоточены на получении данных со своего ускорителя. Через одну десятитысячную секунды, после того, как набралось достаточной информации для построения великой единой модели, вакуумная сфера все уничтожила. Однако скорость мышления разумных туманностей была настолько высока, что даже одна десятитысячная секунда была для них относительно большим временем. Следовательно, у них была возможность вывести модель Великого Объединения в последний момент своего существования. Конечно, это могло всего лишь послужить самоутешением. Скорее всего, они ничего не выводили. Это означает, что цивилизация туманности разорвала ткань Вселенной, но сама погибла до того, как увидела её высшую красоту. Пожалуй, их следует уважать еще больше. Ведь нам известно, что они знали о том, насколько эксперимент опасен еще до его начала. И все же не только пожертвовали собой, но и сохранили полученные данные о величайших тайнах Вселенной для цивилизаций далекого будущего. Теперь-то вы не можете не понять, что главная цель цивилизации — познание сокровеннейших тайн Вселенной. После рассказа инспектора вселенской безопасности все надолго умолкли и погрузились в раздумья. Независимо от того, согласились земляне с его заключительной фразой или нет, можно было не сомневаться, что он оказал непреходящее влияние на образ мыслей и культуру человечества. Молчание нарушил американский президент. Вы нарисовали мрачную перспективу для цивилизации. Неужели все надежды и тяжкие труды человечества в неизмеримо отдалённом будущем завершатся тем, что оно, как мотылёк, устремится в пламя? Мотылёк определённо не считает, что там темно, и уж короткий период света ему гарантирован. Человечество категорически не приемлет такой взгляд на жизнь. Это вполне объяснимо. В нашей Вселенной, возрожденной после вакуумного распада, цивилизации все еще пребывают на ранних стадиях, и у каждой свои пути, преследующие разные цели. Для большинства миров стремление к окончательной истине не обладает высшим смыслом. Идти на риск уничтожения Вселенной ради своего стремления к познанию было бы несправедливо по отношению к большинству жизней. Даже в моем собственном мире, конечно, не все соплеменники согласны пожертвовать всем. Поэтому мы сами не стали продолжать высокоэнергетические эксперименты с трансъединой моделью и создали систему их предотвращения по всей Вселенной. Но мы верим, что с развитием цивилизации наступит день, когда все миры вселенной придут к согласию относительно конечной цели своего существования. И уже сейчас в вашей зарождающейся цивилизации имеются люди, согласные с этой точкой зрения. Впрочем, время идет. Если никто из вас не решил обменять жизнь на истину, то попрошу вас спуститься вниз и уступить место тем, кто этого желает. Главы государств спустились по пандусу с алтаря истины и, встретившись с направляющимися им навстречу учеными, предприняли последнюю попытку переубедить их. «Послушайте», — сказал президент Франции, «как вы смотрите на то, чтобы еще немного отложить необратимые поступки? Пойдемте со мной». Вы ведь испытали еще далеко не все радости жизни. Отдохните, послушаем, как поют птицы в сумерках, будем смотреть на серебряную луну и слушать старую знакомую музыку, будем пить вино и думать о тех, кого любим. Да-да, вы обнаружите, что абсолютная истина не так важна, как вам показалась горяча. В жизни больше красоты, чем в гармонии Вселенной. «Вся жизнь руководствуется разумом», — холодно ответил один из физиков, — «но вам этого не понять». Президент Франции хотел сказать что-то еще, но его перебил потерявший терпение американский коллега. «Бросьте, не мечите бисер перед свиньями. Неужели вы не видите, что перед нами люди без чести и совести? Что это сборище мошенников и лжецов?» Они постоянно орали, что проводят исследования на благо всего человечества, когда на самом деле просто обирали общество, чтобы удовлетворить свою собственную извращенную тягу к какой-то таинственной красоте. Это абсолютно то же самое, что тратить казенные деньги на проституток. Дин И шагнул вперед, хлопнул президента по плечу и сказал со смехом. «Ну что ж, господин президент, как бы там ни было, у науки свой путь. Вы бы лучше порадовались, что теперь хоть кто-то сможет досконально постичь ее фундаментальное назначение и смысл». Мацуда, стоявший в стороне, добавил, «Мы давно придерживались именно этой точки зрения и говорили об этом во всеуслышании. Просто нам никто никогда не верил». Обмен. Обмен жизней на познание истины начался. На алтарь поднялась по длинному пандусу первая группа из восьми математиков. Воздух над песками пустыни был неподвижен, словно сама природа затаила дыхание. Стояла полная тишина, только что взошедшее солнце отбрасывало на песок длинные тени от людских фигур — И кроме этих теней в застывшем мире не двигалось больше ничего. Математики всходили на алтарь и исчезали из вида тех, кто стоял внизу. Те же застыли и старались даже не дышать. Потом в могильной тишине прозвучал кристально ясный голос инспектора Вселенской безопасности. «Прошу задать ваш вопрос». Ему сразу ответил голос одного из математиков. Мы хотели бы узнать неограниченные доказательства теорем Ферма и Гольдбаха. Хорошо, но сами доказательства очень длинны, и вы успеете ознакомиться лишь с ключевыми положениями. Остальное можно предоставить в письменном виде. Способ, каким инспектор передал эти знания ученым, навсегда останется загадкой для человечества. На снимках, сделанных с самолета дальнего наблюдения, можно разглядеть, что все ученые стояли, задрав головы к небу, хотя вроде бы в том направлении, куда они смотрели, ничего не было. Большинство считали, что пришелец непосредственно вводил информацию в их головы при помощи неких телепатических волн. На самом деле все было значительно проще. Инспектор проецировал информацию в пространство. Для стоявших на алтаре истины всё небо превращалось в экран, но начертанную на нём информацию не мог разглядеть никто иной, кроме них. Через час кто-то нарушил молчание. «Мы закончили. У вас десять минут», — последовал спокойный, даже торжественный ответ. С алтаря истины донеслись неразборчивые отзвуки многолюдной сумбурной беседы. Стоявшие внизу могли разобрать лишь короткие обрывки фраз. Было ясно, что люди там наверху очень обрадованы и взволнованы. Их голоса звучали так, будто они год, а то и больше, бродили по подземным лабиринтам, совсем отчаялись и неожиданно вышли в открывающуюся на свет пещеру. «Принципиально новый подход!» «Да как же...» — смутно догадывались. «Боже, на самом деле...» Когда десять минут почти стекли, на алтаре истины прозвучал еще чей-то ясный голос. «Пожалуйста, примите самую искреннюю благодарность от всех нас!» На алтаре вспыхнул и почти сразу же погас ослепительный свет проморгавшись стоявшие внизу увидели как солтаря поднялись и легко поплыли вверх трепеща и постепенно угасая на лету восемь шаров ионизированного пламени из ярко желтых они сделали снежно оранжевыми потом красными и в конце концов один за другим исчезли в голубом небе все это происходило в полной тишине с самолета наблюдения было видно что на алтаре остался только инспектор стоящий в центре «Приглашаю следующую группу», — громко провозгласил он. Почти десять тысяч человек снова уставились на алтарь, а по пандосу двинулась следующая группа из одиннадцати человек. «Прошу задать ваш вопрос». «Мы — палеонтологи. Нас интересуют истинные причины вымирания динозавров». «Они, точно так же, как математики, уставились в небо» но им потребовалось заметно меньше времени. Вскоре кто-то из них сказал инспектору. Э, «Все ясно. Благодарим вас». «У вас еще десять минут». «Ну вот, все кусочки сложились». Такое мне в голову не пришло бы даже в самых необузданных фантазиях. «Вы только подумайте». Затем снова вспыхнул и угас ослепительный свет. Одиннадцать огненных шаров устремились ввысь и быстро растаяли в небе над пустыней. Ученые группа за группой восходили на алтарь истины, меняли свои жизни на сокровенные знания, исчезали в ослепительных вспышках и уплывали к небу огненными шарами. всё происходило спокойно и строго. Провожавшим удавалось обойтись без души раздирающих сцен и плача по тем, кого они теряли навсегда. А люди, по всему миру наблюдавшие за происходившим по телевидению, с благоговейным ужасом смотрели, как некоторые из их собратьев-людей проходили величайшее в истории человечества духовное крещение. Никто не замечал времени. Солнце уже спрятало нижний край за западным горизонтом, и сумерки окрасили алтарь трепещущим золотом. В этот час восхождение к алтарю начали физики. Их группа была самой многочисленной, в ней насчитывалось 86 человек. Но как только первые вступили на пандус, тишину едва ли не впервые за день нарушил детский голос. «Папа!» Вэнь-вэнь, заливаясь слезами, вырвалась из толпы, пробежала по пандусу и, расталкивая взрослых, повисла на ноге отца. «Папа, я не хочу, чтобы ты превратился в огненный шар! Влетел и погас!» Дин И легонько приобнял дочь. «Вэнь-вэнь», — сказал он, — «постарайся вспомнить и расскажи папе, какой был самый плохой день в твоей жизни!» Девочка размазала слёзы по лицу, задумалась на несколько секунд и сказала. «Я росла здесь, в пустыне, и очень-очень-очень хотела побывать в зоопарке. Однажды ты, папа, поехал на юг в большой город и взял меня с собой. Там ты привёл меня в зоопарк, но как только мы вошли, твой телефон зазвонил, и ты сказал, что у тебя что-то случилось на работе, и надо срочно вернуться». «Детям без взрослых в зоопарк нельзя. Я тоже ушла, а больше ты меня туда не повёл. Пока мы летели обратно, я всю дорогу плакала». «Знаешь, дитя моё, — ответил Дин И, — ты обязательно побываешь в зоопарке. Мама сможет отвезти тебя, а у папы всё не так». Он тоже находится у входа в большой зоопарк, а там внутри есть таинственные вещи, которые папа всегда мечтал увидеть. Если папа не пойдёт туда сейчас, то другого шанса у него не будет уже никогда». Вэнь-Вэнь уставилась на отца полными слёз глазами, а потом кивнула. «Если так, то иди, папа». Фан Линь подошла и взяла дочку из рук Дин И, злобно взглянула на алтарь истинной, нависающей над ними, и сказала. «Вэнь-Вэнь, твой папа — худший отец на свете, но он действительно очень хочет в этот зоопарк». Дин И опустил голову и сказал, глядя в землю. «Да, Вэнь-Вэнь, папа очень хочет туда». Фанлин в последний раз устремила горящий взгляд на Дин И. Ты в самом деле элементарная частица, совершенно холодный. Что ж, иди. Приступай к своему последнему эксперименту. Но запомни, я никогда не позволю твоей дочери стать физиком. Многочисленная группа собралась было продолжить путь, но другой возглас, на сей раз не детский, а женский, заставил её снова остановиться. «Мацуда-сан, если ты уйдёшь туда, я умру прямо здесь, перед тобой!» Миниатюрная молодая японка стояла на траве около входа на пандус и прижимала к виску дулом маленького серебристого пистолета. Мацуда вышел из толпы коллег, и приблизился к женщине. «Мотоко», — сказал он, глядя ей в глаза, — «ты помнишь что холодное утро в Саппоро? Ты сказала, что хочешь проверить, действительно ли я люблю тебя, или нет? Ты спросила меня, как я поступлю, если ты попадешь в огонь, и твое лицо останется изуродованным. Я ответил, что в любом случае останусь с тобой на всю жизнь». На тебя мои слова разочаровали и расстроили «Ты сказала, что если бы я на самом деле любил тебя, то должен был пообещать, что ослеплю себя, чтобы навсегда сохранить в сердце прекрасную Мотоко». Рука, которой женщина держала пистолет, не пошевелилась, но темные глаза наполнились слезами. амацуды Мацудо продолжал. «Так что, милая, ты очень хорошо понимаешь значение красоты для человеческой жизни» а сейчас я получил возможность увидеть наивысшую красоту Вселенной, и не могу упустить ее. «Если ты сделаешь хоть один шаг, я выстрелю!» «Прощай, Мотоко», — негромко сказал Мацуда Сеичи, улыбнулся и, присоединившись к остальным физикам, направился вместе с ними по пандусу. Некороткий кашель пистолета, Ни всплеск крови и мозгового вещества из пробитого пулей насквозь черепа, ни мягкий шлепок, с которым труп упал на земь, не заставили Мацуду оглянуться. Толпа физиков вышла на круглую поверхность алтаря истины. Стоявший в центре инспектор вселенской безопасности тепло улыбнулся, приветствуя их. Солнце ушло за горизонт, и последний свет сумерек погас. Песок пустыни и пересекавший её травяной пояс сделались одинаково тёмно-серыми. Алтарь истины, казалось, нависал над бесконечными чёрными глубинами космоса, напоминая всем о тёмной ночи той эпохи, что предшествовало сотворению Вселенной, когда не было ещё ни одной звезды. Инспектор взмахнул рукой, и физики увидели, как в далёких чёрных глубинах появилась золотая звезда. Сначала она была настолько мала, что её с трудом можно было разглядеть, но постепенно превратилась в яркую точку, а потом и в нечто, имеющее поверхности форму. Оказалось, что это быстро приближающаяся спиральная галактика. Она стремительно росла, Стали видны бурлящие струи газа и туманности. Когда же расстояние еще сократилось, физики разглядели, что все звезды в этой галактике не что иное, как числа и символы, а волны и материальные объекты сложились в одно идеально выстроенное уравнение. Перед физиками неторопливо, торжественно разворачивалась вожделенная, великая, единая теория Вселенной. Когда с алтаря истины взмыли в чёрное небо восемьдесят шесть огненных шаров, Фан Линю опустила взгляд к траве под ногами. Но тут же услышала тоненький голосок дочери. «Мама, а который из них наш папа?» Последним на алтаре истины явился Стивен Хокинг. Электрическое инвалидное кресло долго, медленно ползло по пандусу и походило на большого тяжелого жука, забирающегося на дерево. В нем недвижно возлежало парализованное, оплывшее, как воск сгоревшей свечи, кажущееся бескостным тело ученого. В конце концов кресло выехало на диск алтаря, где все так же стоял в центре инспектор. К тому времени померкли последние отблески заката, индиговое небо заполнилось звёздами, а песок пустыни и разрезавшая его травяная полоса сделались неразличимыми. «Ваш вопрос, доктор Хокинг», — сказал инспектор точно таким же тоном, каким обращался к большим и малым группам учёных, прошедших перед ним за этот день. «Однако...» Выслушивая механический голос встроенного в кресло динамика, он улыбался Хокингу своей неестественной улыбкой. Какая цель у вселенной? На небе не появилось никаких сигналов, знаменующих ответ. С лица вселенского инспектора исчезла улыбка, зато какое-то мимолетное выражение неотчаяннели мелькнуло в глазах. Сэр — вопросительно произнёс Хокинг. Молчание. Небо всё так же темно. Лишь случайные клочки облаков, проплывая в вышине, мимолётно затмевали пылающие звёздные системы Вселенной. «Прошу прощения, сэр», — сказал Хокинг. «Профессор Хокинг, выход у вас за спиной», — сказал инспектор. это «Ваш ответ?» Инспектор покачал головой. «Я говорю, что вы можете возвращаться обратно». «То есть вы не знаете?» На сей раз инспектор утвердительно кивнул. «Не знаю. В этот момент он не только больше, чем прежде, походил на человека, но казался личностью, обладающей полной индивидуальностью поскольку на его лицо легла тёмная тень печали. И любой, кто увидел бы его тогда, не усомнился бы в том, что он настоящий человек. И, возможно, даже слишком человечный. «Откуда мне знать-то?» — пробормотал инспектор. Эпилог Однажды ночью... Пятнадцать лет спустя, посреди заросшей пышной травой равнины, которой когда-то была пустыней Такламакан, беседовали мать и дочь. Матери было за сорок, но на висках у неё давно появились седые пряди, а в потускневших глазах нельзя было разглядеть почти ничего, кроме тревоги и усталости. В расширившихся в темноте зрачках стройной хрупкой дочери мерцал отблеск звёздного света. Мать сидела на мягкой, сочной траве и тоскливо смотрела на далёкий горизонт. «Вэнь-Вэнь, сначала ты поступила на физический факультет, где учился твой отец, а теперь собираешься специализироваться по квантовой гравитации. Я же никогда не пыталась препятствовать тебе». Если хочешь, можешь стать теоретиком. Можешь полностью посвятить себя этому направлению, но вень-вень. Всё же послушай, мать. Пожалуйста, дорогая. Я ведь немногого прошу. Не переходи черту. Мама, ты только представь себе, ответила Вень-вень, не отрывая взгляда от сияющего Млечного Пути что двадцать миллиардов лет назад всё началось с микроскопической точки. Вселенная перешла черту давным-давно. Фан Линь вскочила, как подброшенная, и схватила дочь за плечи. «Дитя моё, только не это!» Вэнь-Вэнь ничего не ответила. Она стояла всё так же неподвижно и смотрела на звёзды. «Вэнь-Вэнь, ты слышишь свою маму? Что с тобой?» Фан Линь встряхнула дочь, но звёзды полностью поглотили внимание Вэнь-Вэнь. Она не ответила на вопрос, а, напротив, спросила сама. «Мама, какая цель Вселенной?» «Ах, нет!» У Фан Линь подкосились ноги. Она осела на траву и закрыла лицо руками. «Деточка, только не это!» вэнь наконец оторвала взгляд от россыпи звёзд, села рядом с матерью, обняла её за плечи и спросила тихим, даже робким голосом. «Мама, а у человечества какая цель?» Этот вопрос остудил пылающее сердце Фан Линь, как будто его осыпало снегом. Она повернулась, взглянула дочери в глаза — а потом задумчиво посмотрела вдаль. Точно так же она смотрела в ту сторону пятнадцать лет назад, туда, где возвышался алтарь истины, а ещё за несколько дней до того пустыню и всю планету пересекал Эйнштейновский экватор. Пробежал лёгкий порыв ветерка, и мягкое травяное море всколыхнулось, будто людское море, колышущееся под звёздной бесконечностью, и негромко воспевающая вселенную. — Не знаю, откуда мне знать-то? — пробормотала Фан Линь.